Валентина Гордова. За руку с Его Величеством. «У меня такое чувство, что это очень плохая идея». Я невольно понизила голос до едва слышного шепота. Все отчетливо слышали скрежет за огромными железными дверьми и спорить не стали. «Уходим», — напряженно велел Рэй. С трудом, но наша команда торопливо развернулась и поспешила убраться отсюда. Рэй, наш капитан, не сводил тяжелого взгляда с дверей, ожидая, пока все спасутся. А я вдруг ясно почувствовала то, что пряталось там, за магически запечатанным входом. Что-то не просто опасное, смертельное. «Тори, что?» — голос Рэя заставил зазвенеть мои кости — Каким напряженным он был. «Валим отсюда. Быстро!» Не оборачиваясь к нему, бросила я пятясь назад. Скрежет повторился. Следом за ним жуткий вой, от которого задрожали каменные стены. А затем... Уходить стало поздно. Огромные каменные ворота содрогнулись и пошли безобразными трещинами. Сквозь них начал просачиваться густой темный туман. И магия, хлынувшая единым ледяным потоком, сильная, как волна с моря. Она в одно мгновение накрыла меня с головой, вышибла воздух из легких и едва не сбила с ног. Я бы точно упала, если бы кто-то не подхватил меня сзади и торопливо не оттащил в сторону. К сожалению, уйти коридорами из пещеры мы уже не успевали. Рэй тоже понял это, а потому потянул меня влево, «За громадные острые камни!» «Молчи!» Велел, прислонив меня к ним спиной и присев рядом, напряженно вглядываясь туда, где все гремело, громыхало, трещало и скрежетало. С потолка посыпалась пыль и небольшие камушки. Дрожащие стены пошли трещинами, весь пол вибрировал, а я дышала все еще с трудом, чувствуя себя айсбергом. Было холодно, и я не могла пошевелиться. Быть перерожденным магом смерти один из самых больших минусов. Я отчетливее остальных ощущала магию в любых ее проявлениях. То, что со стонами выбиралось из клетки, было не проявлением силы, чистой энергией. С грохотом разлетелись на осколки ворота, столько лет сдерживающие эту могущественную силу, и в наш мир хлынуло Самая настоящая смерть. Черный густой туман ревел и выл, уносясь прочь из своей клетки. Он ликовал, радуясь долгожданной свободе. А мы срыем замерли, боясь дышать. А затем туман схлынул, улетел, оставив после себя сосущую напряженную пустоту. И она вышла из ворот неторопливо и величественно. Простая девушка в темном потрепанном платье, высокая, красивая, вроде обычная, но от нее веяло тем смертельным холодом, что мешал мне дышать. Это она была тем злом, что когда-то давно спрятали в магической клетке, и именно ее мы выпустили из плена. Сделав пару плавных шагов вперед, девушка, на вид очень молодая, остановилась подняла голову и черными глазами скользнула по окружающему пространству, чтобы невозмутимо повернуться и посмотреть мне в глаза. — Привет, Викуль! — звонким уверенным голосом произнесла она, склоняя голову к левому плечу. — ты -то только сейчас я подумала, что нам конец. я уверен, что мы идем в правильном направлении?» Устало спросила Веример, одновременно сдувая с олба выбившуюся темно-синюю прядку волос и пиная заросшей черным мхом трухлявый пень. Послышалось уже привычное чавканье. Мокрые деревянные щепки разлетелись в стороны вместе со шметками мха. вэр для друзей, известная как Костя, брезгливо скривила вздернутый носик, поджала полноватые губы, От чего те пошли мелкими морщинами, и громко фыркнула. стряхнула головой, приводя в движение две толстые синие косы змейки, сползающие по самые колени. Рэй выразительно посопел в ответ, не отрывая взгляда от большой карты в своих широких ладонях. Оре назад он еще огрызался, но сейчас, кажется, и сам понял, что мы заблудились. Понял, но признавать это ни за что не собирался». Рэй — капитан нашей команды, сформировавшийся еще три года назад, на пятом курсе. Он — наш мозг и центр важных решений, только с картами он не дружит. Еще есть Вэр, про которую я уже упоминала, а костями многие ее зовут потому, что она лучше всех в них разбирается. Знает, куда и как можно ударить противника, независимо от расовой принадлежности — Так, чтобы убить его одним ударом. Или парализовать, или доставить страшные мучения, или сделать инвалидом до конца его дней. Костя многое умеет. Обо всем она нам так и не рассказала, а на практике проверить пока не удалось. Рядом с ней шел угрюмый и вечно всем недовольный Грик. Он — сила нашей команды. Если нужно что-нибудь сломать, он это сделает. «Если не нужно, то чаще всего он все равно это сделает». «Знаете поговорку? Сила есть, ума не надо». «Так вот, это не наш случай». Ибо Грик был вторым негласным лидером после Рея. И если капитан отсутствовал или был слегка неспособным принимать важные решения, за него это делал Грик. мэт куда ты светишь?» — раздраженно прорычал капитан, через плечо бросая гневный взгляд на идущего за ним парня с высоким черным хвостом. «Может, тебе глаз подбить, чтобы сам себе светил куда надо?» Не менее возмущенно отозвался тот, глядя на Рея так, будто мечтал его убить. «Убить медленно и со вкусом, потому что уже все понимали, что мы идем не туда. мэт наш медик, единственный и, пожалуй, незаменимый. А еще... «Его у нас пытается украсть вся Академия, потому что только нашей команде так повезло, и в ней оказался самый настоящий лекарь. А то, что для лекаря мэт был слишком агрессивным, так это излишки профессии». Молчаливое грозное переглядывание выиграл, как всегда, мэт Он всегда выигрывал. С ним просто никто не связывался. С лекарями, особенно такими злопамятными, «Вообще лучше не связываться. Сегодня они тебя лечить отказываются, а завтра у тебя сердце здоровое вдруг раз и останавливается». Рэй снова рыкнул и отвернулся. мэт хмыкнул в ответ, но призванный пульсар все же подтащил поближе к карте. «Так, все, стоп!» Не выдержала я первой и остановилась, вскидывая руки. «И пусть шла я практически позади всех», Остальные тормознули и обернулись ко мне. Я пятый и последний член этой команды, самой маленькой в Академии, кстати. «Привет, меня зовут Вика, и я не из этого мира. Я попала сюда случайно четыре далеких года назад. С тех пор успело многое произойти. Беглый темный маг передал мне свою силу, сделав тем самым перерожденным магом смерти» на данный момент единственным на весь мир. Я нашла свою любовь, лучшего мужчину из всех, пережила множество перемен, научилась жить с магией, а еще оживила своего погибшего в аварии младшего брата. Ему три годика, он живет с нашей мамой и пугает всех своими недавно проснувшимися магическими способностями, которые вообще непонятно, как к нему попали. «Мы заблудились», озвучила то, о чем думали уже все, и обвела рукой пространство вокруг. Лес был дремучим, толстые деревья с высокой темной листвой, черный мох под ногами, огромные круги паутины повсюду и множество поваленных стволов деревьев, старых и новых. А стволы у них такие, что вдвоем с трудом обхватишь. Не знаю, как остальным, а мне бы не хотелось повстречать того, кто мог их повалить». Причем выдирали деревья с корнями, что, прямо скажем, выглядело довольно пугающе. А еще было напряженно тихо. Кажется, даже ветер не совался в эти края, а мы сунулись. — И что ты предлагаешь? — шумно выдохнул рей и прикрыл глаза, опуская руки с картой. Он устал едва ли не сильнее всех. Ночью дежурила его смена. А некроманты из первой неакромантской академии, что довольно далеко от нашей, опять не пожалели сил, пробравшись и подняв городское кладбище. Рэй был в числе адептов, что помогали городской страже упокаивать живых мертвецов. А потом еще и по могилам всех распределять пришлось. Так что он едва на ногах держался. А тут еще и практика от профессора Королес. Он любитель адептов по лесам потаскать. Вот и в этот раз выдумал задание. Раздал группам карты с разными маршрутами, следуя которым нужно было поочередно отметиться на контрольной точке, а потом выйти к финишу. Кто пришел первым — молодцы, можете целую неделю не делать домашнее задание. Кто пришел последним ай ай ай получаете три дежурства вне очереди. К слову, за три оры похода мы не нашли ни одной контрольной точки. Да и окружавший нас лес сильно отличался от того, в котором должна была проходить наша практика. «Посылаем сигнал о помощи», — предложил Грик, и мы все тут же скривились, потому что сигнал о помощи во много раз хуже, чем прийти последними. К трем дежурствам добавятся еще и постоянные насмешки профессора и остальных групп. А мы, между прочим, пусть и маленькие, зато одни из лучших. Если точнее, то мы с Римусом и Форгом делили на троих звания лидеров. И если мы позовем на помощь, это будет равносильно падению в подвал рейтинга успеваемости команд. Мы слишком много сил потратили, поднимаясь на самый верх списка, чтобы так просто сдаться. Пробуем вернуться. Решил за всех Рэй, молча передавая карту кости. «Начинаем все сначала и работаем в ускоренном режиме. На практику отводится семь оры, учитывая по прошлым годам. Так что у нас с вами еще не все потеряно. Работаем, народ!» Воодушевленные приказом своего командира, мы дружно развернулись в обратном направлении и, быстро перебирая ногами, проследовали за пошедшей впереди кости». Через два оры стало очевидно, что все потеряно. Точнее, мы потеряны. Кажется, даже без возможности на спасение. Сигнал о помощи! Стонал где-то сзади Грик, посылая в небеса пока только взгляды с надеждой на содействие. Небеса на его стенание никак не реагировали, бессовестные. «Заткнись!» — мрачно велел ему Рей, не оборачиваясь. У него с Римусом личные счеты, отягощенные личной неприязнью. Он ему так просто места лучшего не отдаст. И, соответственно, не разрешит нам послать сигнал о помощи. Хотя мы все уже понимали, что заблудились окончательно. Лес стал еще темнее и сумрачнее. Паутина и поваленных деревьев многократно прибавилось И да, мы тут точно не были. Рэй, может... Попыталась я вас звать к разуму своего лучшего друга, невольно обмениваясь взглядами с Вэр. Карту она убрала, потому что поняла, что быстрее ее порвет среди ветвей, чем мы отыщем дорогу. Рэй ничего не сказал, обернулся на ходу и наградил мрачным взглядом. Очень мрачным и тяжелым. Таким, что я сразу заткнулась, поджав губы и вскинув руки. «И нет». Не от страха или нежелания связываться с ним, а потому, что так надо. Он верит в меня, я верю в него. Всегда, если дело не заходит слишком далеко. Это наше негласное правило, которого мы стараемся придерживаться. Я открыла рот, собираясь мягко заметить, что, кажется, лучше все же послушаться грига и подать сигнал о помощи, как вдруг... По лесу разлетелся возбужденный голос Мэда. «Гора!» Рэй, до этого шедший спиной вперед, резко обернулся. кости тут же потянулась и достала из кармана карту. Мэд щелчком отправил к ней вспыхнувший световой пульсар. Дремучий лес мгновенно наполнился теплым белесым светом. А мы посмотрели на темные скалы, выросшие перед нами буквально из ниоткуда. «Здесь нет горы!» Напряженно произнесла Костя спустя пару мгновений. Подняла голову и обменялась тяжелыми взглядами с Реем. «Просто замечательно!» — обрадовался Мэтт. Шумно вздохнул и возвел глаза к молчаливым небесам. «И что делать?» Вновь складывая карту и пряча ее в карман, Костя повернулась к молчаливому угрюмому Рею. «На карте горы не было» хотя она и была рассчитана на возможность потери какой-нибудь из команд. Все же лес, а мы одни, так что радиус она охватывала очень приличный. И если горы на схеме не было, значит, мы зашли очень далеко. Очень. Я лесов не знаю, напомнила сразу всем присутствующим. Четыре года уже здесь живу, много чему научилась, спасибо Аяру. Но изучением лесов не озаботилась. И о чем только думала. Надо было не созданием единой сети канализации под городом заниматься, а по лесам с картами бегать и все записывать. Это я, конечно, шучу, наверное. «Да тут никто не знает», — хмыкнул Грик, выразительно оглядывая черный лес вокруг. Ситуация стремительно выходила из-под контроля. «Рэй, подумай!» «Серьезно попросила я своего лучшего друга. Именно потому, что попросила я, он и послушался. Скажи это кто другой, наш капитан сразу бы вспылил, и все закончилось бы ссорой». Но рей думал, устало прикрыв веки и недовольно поджав губы. Но думал, а мы терпеливо ожидали его решения. «Давайте попробуем осмотреться с горы». В итоге выдохнул он, открыл глаза и добавил... «Если не выйдет, я лично отправлю сигнал о помощи». Это звучало логичнее категоричного «нет», а Эор выглядел слишком подавленным. В общем, мы переглянулись и согласились с его решением. Не то, чтобы оно всем понравилось, но именно из-за таких решений, которые зачастую нам не нравились, Рей неоднократно спасал нас и вытащил таки команду на лидирующую позицию». А это многого стоит. Подъем на гору оказался не из простых. И пусть мы не делали это в прямом смысле слова, а пользовались порталами, пробираясь все выше и выше, дело все равно оказалось довольно напряженным и изматывающим. Хотя бы потому, что Рэй и мэт порталы не создавали. Первому запретил второй, а у него самого с переносом было не очень хорошо. Он больше лекарь, И как лекарю мы ему доверяли. Но никому не хотелось случайно сорваться со скалы, только потому, что мэт неверные координаты внес. Координаты, к слову, просчитывала кости. А потом мы с ней Григом по очереди создавали магические воронки. Так и пробирались вверх, с каждым новым переходом все больше теряя надежду при виде раскинувшейся внизу черноты. И в момент... Когда я последней выходила из созданного мной же портала, стряхивая с рук колющее напряжение, появляющееся каждый раз при использовании предельных объемов магии, вся наша команда уже стояла на каменном выступе с такими лицами, что и без слов было понятно. «Выше не пойдем». Бессмысленно. Мы и так почти на самой вершине. Забрались на много-много метров ближе к небу. И лес теперь... Раскинулся перед нами во всей красе тот самый черный мрачный лес и три горы среди него, две в отдалении, по бокам, а одна поближе, почти посередине, словно окруженная остальными возвышенностями. И ветер был, холодный, одинокий и напуганный. «Мне здесь не нравится», — призналась кости обхватывая себя руками за плечи, и, внимательно вглядываясь в лес внизу, будто в любой момент ожидала чего-то плохого. Это ожидание беды окутало всех нас, мягко обняло со спины, сковывая тела, и повисло, точно насмехаясь, в воздухе. «Как мы вообще могли так далеко забрести?» Нахмурился в свою очередь Грик, прикладывая ладонь к лбу и пытаясь всмотреться вдаль. «Этот вопрос интересовал и меня», Поэтому я промолчала. Остальные, уставившись на угрюмого Рея, тоже не затевали разговоров. Никто не собирался торопить капитана, но все ожидали от него исполнения обещания. Самому же Рею требовалось Майя на то, чтобы собраться с духом и достойно признать наше поражение. «Да, теперь все будут насмехаться». Еще и три дежурства нам как-то выдержать надо. Но последняя вообще не проблема. А первая продлится до следующей нашей победы, которая обязательно будет. Сейчас же всем нам угрожала опасность, пусть и не явная. И рей как капитан, прежде всего отвечающий за свою команду, прекрасно это понимал. А потому безропотно поднял руки, создавая универсальную академическую руну. Ее всех заставляют выучить еще на первом курсе, на самых первых занятиях, и велят использовать во время опасности. Ректору приходит сигнал, система защиты Академии открывает портал и всех нас перетаскивает на территорию Академии. Именно эту руну Рей формировал, благо магии она практически не питалась, когда вдруг вздрогнул и отпустил недоделанное плетение» карла выдохнул он вдруг потрясенно, невидящим взором, уставившись вниз и вперед. Признаться, мы его поняли не сразу. Даже головы повернули и удивленно вниз посмотрели, ожидая там кого-то увидеть. Но в лесу, естественно, никого не было. «Ты о чем?» — не понял Грик, поведя мощным разворотом плеч и выжидающе глядя на товарища и всех нас еще больше поставили в тупик, немного возбужденным Римус начал встречаться с Карлой. Рэй улыбнулся как псих, обернулся и посмотрел на нас так, будто мы должны были о чем-то догадаться. Переглянувшись с друзьями, я с облегчением осознала, что не единственное в числе тугодумов. Никто не понимал, что происходит, но Рэй не обиделся. Он сделал шаг к нам и с какой-то радостью объяснил. «Карла, ну помните, красноволосая? Она артефактор, и она, насколько я знаю, балуется запрещенными игрушками. Быстро раздевайтесь!» Еще пару мгновений мы продолжали смотреть на Рея как на душевно На первый взгляд могло показаться, что он несет несусветный бред, цепляясь за возможность не позориться с призывом о помощи, но... До Кости дошло быстрее всех. Однако, когда она решительно и молча начала расстегивать форменный черный мундир с серебряными пуговицами, мы все еще продолжали непонимающе пялиться на нее. «Ты уже в который раз передо мной раздеваешься, а дальше этого так ни разу и не зашло!» Сокрушенно вздохнул Грик и тоже принялся расстегивать собственный мундир. «Они вообще-то у нас одинаковые, все же академическая форма». Вэр хмыкнула в ответ, изогнув уголок губ, и снисходительно посоветовала. «Не теряй надежды, малыш!» К слову, называть малышом гиганта грига хватало смелости только ей. И ей единственный за это ничего никогда не было. И тут, как говорится, до меня дошло. Случался у меня такой изъян. Я иногда начинала страшно глупить и долго не могла понять элементарных вещей. Хорошо, что в итоге, рано или поздно, просветление все же приходило. Римус действительно с месяц назад связал себя новыми отношениями. Вначале никто не удивился, ибо все наслышаны были о его любви к слабому полу. Изумление накрыло адептов, когда они спустя день, не спустя неделю и даже две Римус эти отношения не разорвал. Карла не ревела в подушку, Подружки ее не успокаивали. мэт не избавлялся от последствий их ночи с Римусом, а сам он не ходил с видом самоуверенного придурка. Хотя нет, этот вид был у него всегда. Суть в том, что эти отношения выбивались из привычных для Римуса, что, конечно же, очень сильно всех удивляло. Мы тоже глазам своим не верили и вместе с остальными недоумевали ровно до недавно произнесенных слов Фрея. Потому что Карла действительно была артефактором, подающим надежды, если полагаться на мнение ее подружек-сплетниц, но со своим скелетом в шкафу в виде запрещенных артефактов. Если верить нашему великому капитану, а я ему верила, он предположил, что одна из таких запрещенных вещичек могла быть подкинута нам. С подачи Римуса, конечно же. И если бы она, игрушка эта, действительно нашлась, это решило бы множество наших проблем. В первую очередь, избавило бы от позора. Отличное решение, не правда ли? Но я бы ее ощутила, складывая руки на груди, напомнила друзьям о своей небольшой индивидуальной особенности чувствовать магию в любых ее проявлениях. «Один из немногих плюсов — быть перерожденным магом смерти». Грик, расстегивая последнюю пуговицу мундира, бросил вопросительный взгляд на Рея. Но ответила кости стягивающая одежду с плеч. «Только если ее амулетик не заглушается другой магией». «Очень логичное предположение. Неужели Римус такой умный, что додумался до этого?» «Глупый вопрос». Он не умный, а хитрый. Я молча посмотрела на меда единственного из присутствующих, не торопящегося раздеваться. Он также безмолвно прищурился на меня, а потом шагнул поближе, без лишних слов и вопросов, просто позволяя магически его просканировать. Но я, отрицательно покачав головой, напомнила. Слишком рискованно, и Римус знает, что ему за это будет. Если поймают. Недобро хмыкнул Рэй, уже обнажившийся по пояс. У него, к слову, было на что посмотреть. Спортивная фигура, выточенная многочисленными тренировками, перекатывающиеся мышцы под кожей при каждом движении. Раньше я бы обязательно смутилась или постаралась украдкой рассмотреть его тело получше. Но это раньше. Сейчас же подумала лишь о том, как вернусь вечером домой и обниму Аяра. Он тёплый и родной. Мой. Они бы не стали прятать артефакт в нашей одежде, озвучил мэт то, о чём думала я сама, и добавил, обращаясь к Косте. «Дай карту». А Ирина, оставшись в одной тонкой майке, вперела в лекаря нечитаемый взор. Потом присела, достала из мундира карту, и без лишних слов передала Мэду. Тот взял, развернул, внимательно вгляделся, потом передал ее мне. Рука предательски дрогнула, что не укрылась от внимания команды. Мэд обменялся взглядами с Рэем, но вслух никто ничего не произнес. Прервав процесс раздевания, все четверо воззрелись на меня с такой надеждой, что мне и самой захотелось найти в карте тот самый артефакт. Я смотрела на нее несколько долгих мая, вглядываясь и прощупывая, чтобы в итоге прийти к неутешительным выводам. Артефакта нет, но ощущается магическое вмешательство. Схему из моих рук тут же забрали, а меня самой оттеснили подальше, чтобы, встав в кругом, впиться глазами в исписанный чернилами лист. «Предлагаю не вмешиваться», — напряженно протянул Грик, чтобы не потревожить магический фон мы можем случайно повредить отпечаток серьезно кивнула согласная с ним кости отдадим ректору добавил мэт а перед этим узнаем у профессора не колдовал ли он над картой ставила я и все мы выжидающе посмотрели на молчаливого рея эор думал сосредоточ хмуе брови и не сводя тяжелого взгляда с карты в своих руках Но в итоге выдохнул, кивнул, соглашаясь с нашим планом, и бережно сложил карту, мгновенно запечатав ее магическим коконом. «Тогда сигнал о помощи», — объявил он. «Одеваемся». И трое членов нашей команды начали торопливо натягивать свою одежду обратно. мэт криво усмехаясь, приблизился почти к краю обрыва и с интересом посмотрел вниз. «И как только не боится упасть!» Я, наоборот, отошла подальше к стене и принялась задумчиво изучать переплетение черных цветов, чем-то похожих на лилии, но мельче. Зеленые стебельки велись по острым камням, создавая своеобразную стену. Не удержавшись, я протянула руку и сорвала ветку с черным бутоном. «Поставлю дома в воду. Может быть, пустит корни. Надо будет узнать у Аяра, как называется растение». Хотела было уже развернуться и пойти обратно к быстро одевшейся команде, когда вдруг что-то странное привлекло мое внимание. Легкое дуновение холодного ветерка напрягло настолько, что я замерла, хмурясь и не понимая, что вызвало удивление. Ветер свежий и прохладный, тоненькой струйкой прямо в лицо. «Но ведь мы стоим практически на вершине горы. Ветер здесь — нормальное явление». «Тори!» — окликнул сзади Рей. «Он не мог начертать руну, пока я далеко, потому что в противном случае портал поглотит их без меня. И теперь друзья ждали, когда я подойду, чтобы перенестись в Академию, и там, наконец, выяснить, намеренно нас заблудили, или же мы такие неудачники». Я дернула плечом, мол, сейчас вернусь, и, хмурясь, начала медленно пятиться, не отрывая взгляда от цветущей стены. И в тот самый момент, когда уже решила, что схожу с ума на нервной почве, по коже вновь мазнула ледяная струйка. И я поняла — воздух в лицо, хотя сама я стояла напротив каменного выступа. Шаг обратно к стене я сделала уже вполне осознанно. Подняла руки и, взявшись за тоненькие веточки, раздвинула спутанные стебли в стороны, открывая вид. Нет, не на острые камни, а на темный зев грота. «Здесь пещера!» — крикнула через плечо, присмотрелась повнимательнее и добавила «С рунами!» Это-то и оказалось решающим фактором. Просто если бы это была обычная пещера — Я услышала бы в ответ что-нибудь вроде «Ага, и иди сюда». А тут руны. А руны — это магия. То есть фактически мы обнаружили полную магии пещеру, о которой нам не рассказывали на занятиях. Пещеру, о которой мы не знали. А судя по ее запущенному виду, в ней вообще никто понятия не имел. «Покажи!» Велел мгновенно оказавшийся рядом рей осторожно отодвигая меня в сторону и заглядывая в созданную мною прореху. «Серьезно? Руны?» — не поверила подошедшая к нам кости. «Полная пещера», — подтвердил рей небрежно обрывая растительную завесу и делая дыру побольше, позволяя заглянуть и остальным. «Пошли туда», — с немного безумной улыбкой предложил Грик, делая шаг по направлению к пещере. Рехнулся. Вэр тут же вцепилась в него, а Рэй молча преградил Эору путь. «Они могут быть опасными», — разумно заметил Мэтт, скрестив руки на груди и задумчиво глядя внутрь. «Я таких вообще не знаю. Мне знаки тоже были незнакомы. Они сильно отличались от тех, что преподавали нам. Были какими-то грубыми, неровными, острыми, а еще...» они начинали тускло светиться золотистым. И чем дольше я смотрела, тем насыщеннее становилось их сияние. «Валим отсюда!» напряженно произнес Мэт, как и я, вглядывающийся внутрь пещеры и заметивший происходящие с рунами изменения. Кости, что-то тихо выговаривавшая Григу, и Рэй, молча заступивший ему путь, непонимающе глянули на нашего лекаря, а потом одновременно посмотрели... В уже не такую уж и темноту, стремительно наполнявшуюся золотым свечением. Плохой знак. Очень-очень плохой. «Уходим! Быстро!» — приказал Рэй, отступая спиной вперед и на ходу создавая руну, которую нам нужно было применить еще несколько ора назад. А пространство вокруг нас вдруг пронизывалось ледяным воздухом. Далеко не сразу я поняла, что это не воздух, а что-то внутри меня» остро реагирующая на появление магии. Дыхание перехватило, все тело свело от напряжения, а меня затрясло, как в лихорадке, и ужас, густой и черный, вызывающий безотчетную панику, заполнил душу. Портал переноса сработал на полмиры позже, чем пещера перед нами буквально взорвалась, насыщенно золотистым сиянием, и этот свет Рванул во все стороны, вымораживая пространство и топя в этом холоде нас. а, -а, -а! закричала кости еще во время переноса, хватаясь руками за виски. Грек глухо зарычал следом за ней. Из портала мы не выходили, вываливались на холодную землю, с силой сжимая собственные головы, вдруг разболевшиеся с такой силой, что терпеть это было невозможно». Кости черепа буквально сдавливали со всех сторон, выворачивали, стучали, сжимали с немыслимой силой, лишая возможности думать и заглушая все эмоции. Голова взрывалась, словно издалека послышался чей-то полный боли вопль. «Мой». Из глаз хлынули обжигающие слезы, мышцы свело от напряжения, и не было сил на вдох. Раздавались какие-то крики, топот многочисленных ног, множество других разрозненных звуков, сливающихся в одно неясное смазанное пятно вместе со всеми остальными ощущениями. И когда терпению пришел конец и не осталось больше сил, вдруг резко все прекратилось. Мгновенно, будто рукой смахнули, боль пропала, ушла, не оставив после себя отголосков, будто... Да ничего и не было. Собственные судорожные всхлипы практически оглушили. Медленно, все еще боясь пошевелиться, я отняла дрожащие от напряжения руки от головы, с опаской приоткрыла слезящиеся глаза и попыталась оглядеться. Подняла голову с земли, в которую, сидя на коленях, утыкалась лбом и даже не чувствовала этого. И тут же оказалась втянута во всеобщую оживленную панику. Все вокруг бегали, что-то кричали и со страхом смотрели на нашу пятерку, валяющуюся на земле с перекошенными от ужаса лицами. Два портала вспыхнули одновременно.